Глава девятая. Снег шел, не прекращаясь, ровно сутки. Костер давно прогорел, хорошо хоть получилось нагреть воды, чтобы приготовить горячую похлебку. Но злой ветер дул с прежней силой, и путникам пришлось тесно прижаться друг к другу, чтобы сохранить хоть какое-то тепло. Никлаус жутко злился от того, что онур сидел так близко к его невесте, но ничего не мог поделать, понимая, что это единственный шанс выжить в непогоду. Они спали, спали и спали, редко выглядывая наружу из своего укрытия, чтобы убедиться, что продолжать путешествие невозможно. Через сутки снег прекратился, и ветер утих, словно ничего и не было. Начало светать, сквозь стволы деревьев стали даже проглядывать солнечные лучи мужчины заторопились в путь. Анна так и не избавившаяся от ощущения что она промерзла до костей с молчаливой отстраненностью последовала их примеру. идти было сложно дорогу замело онур как обычно шел молча впереди, утаптывая тропу для коней. Чувствовалось, что общая усталость вот-вот обернется раздраженностью. Анна молилась про себя, чтобы в ближайшей деревне им удалось найти приют, и отчаянно гнала прочь мысли о том, что вся эта поездка не имеет смысла и является ошибкой. Она уже не в первый раз задумывалась о том, что взяла ношу не по силам, но понимала, что пути обратно нет. Конечно, она в любой момент могла развернуться, чтобы поехать назад в Вейн-парк и понимала, что оба спутника с большим облегчением приняли бы ее решение. Но она не могла придать доверие подруге, не могла лишить отчаявшуюся мать надежды на спасение ребенка. Анна часто вспоминала свою семью и тот момент, когда покойный отец в приступе пьяной злобы силой бросил новорожденную сестренку на пол. Малышка на несколько страшных мгновений замолчала, и Анна, тогда сама еще совсем ребенок, испугалась, что девочка умерла. Но больше всего ее ужаснули глаза матери, ставшие совершенно безумными, отчаянными, когда она увидела свое неподвижное дитя и припала к малышке в выступлении, требуя от нее хоть малейшего писка или вздоха. Сестренка выжила, мать выходила ее ценой невероятных усилий, но те отчаянные глаза анни не забыть никогда. Путники, вытянувшись в цепочку, шли все дальше по узкой тропе. Впереди пеший онур протаптывал дорогу, Ведя коня под устцы, за ним на лошадях следовали Анна и Никлаус. В какой-то момент гвардеец задержался, и чужак, остановившись в ожидании, обратился к Анне: "Лес мертвый, чую, что дело плохо". Девушка, погружённая в невесёлые мысли, на окружающую обстановку почти не обращала внимания, но после слов Фонура прислушалась, и вправду Который день путники шли в абсолютной тишине. После непогоды со свистом и шумом, обрушившийся на них накануне, в лесу царило полное безмолвие. Ни единого звериного следа на свежевыпавшем снегу, ни одной нахохлившейся птицы на ветках. Справа от дороги в обрыве по-прежнему звонко струилась река, но ее хрустальное звучание в лесной тишине было каким-то инородным, неуместным из за поворота показался не клаус и компания снова двинулась в путь вскоре на главной тропе появилось новое ответвление ведущее очевидно в ближнюю деревню анна скрестила пальцы на удачу пусть только в деревне будут люди. Она готова переплатить вдвое, втрое, лишь бы только их пустили в теплую избу, чтобы отогреться и выспаться у печи. Мучил не столько голод, сколько невыносимый холод, от которого девушка никак не могла избавиться. Ей казалось, что стужа пробралась в самое нутро, и оттуда пронзает все ее тело ледяными иглами, отчего девушку периодически била дрожь. Когда из-за деревьев показались первые дома, Анна от радости еле сдержала крик. Из трубы ближайшего дома шел дым, но Онур по-прежнему шел встревоженный, что-то его настораживало. Деревня была совсем маленькой, Анна разглядела не больше десятка домов. Избушки стояли плохонькие, темные, покосившиеся, некоторые настолько низенькие, что войти в них пришлось бы согнувшись. Вдалеке у кривого забора на заваленке сидел человек. Никлаус помахал ему, но тот не ответил. Он урастановился, осматриваясь. — Не торопитесь, — негромко произнес он. — Здесь что-то не так. Никлаус бросил на него злобный взгляд, спешился и решительно направился к первому же дому. — Эй, хозяева! — громко позвал он. — Есть тут кто? Ответа по-прежнему не последовало. Анна ощущала всю ту же странную тишину. Не лаяли собаки, не мычали коровы, не раздавались людские голоса. Гвардеец толкнул калитку и направился к избе. Даже под толщей снега на дворе угадывался беспорядок. Валялась опрокинутая на бок тележка, друг на друга были нагромождены пустые катки, под навесом разбросана огородная утварь. Никлаус постучал в дверь и зашел в дом. «Хозяева!» Снова громко позвал он, пытаясь осмотреться в полумраке. Изба была маленькой, тесной, с подслеповатыми крохотными окошками. В углу белела давно нечищенная печь. Вдоль стен угадывались лавки. Вдруг он услышал шарканье чьих-то ног, и в середину избы вышла женщина, прижимавшая к себе какой-то черный чурбачок. Хозяйка была грязная, простоволосая, в дурно пахнущих лохмотьях, непонимающим взглядом она уставилась на Никлауса. — Мне нужен ночлег! — с отвращением отпрянул от хозяйки гвардеец, неуверенный уже, что ему хотелось бы остановиться в этом доме. — Ты понимаешь, что я говорю? — с тревогой спросил он женщину, поскольку та по-прежнему молчала. — Ночлег! Мне и моим спутникам! — «Нужны кров и еда!» — он попытался объясниться жестами, но женщина вдруг впихнула ему в руки чурбачок и страшным скрижечущим голосом проговорила. «Спаси его!» — «Что?» — с недоумением спросил Никлаус, механически принимая чурбан. Вдруг он с ужасом понял, что это тельце ребенка, совсем крошечного, абсолютно черного мертвого ребенка. «Спаси его!» — настойчиво проскрежетала женщина и схватила гвардейца за руки. «Спаси моего сыночка! Увези его отсюда!» Гвардейец попытался вернуть хозяйке детское тело, но она не хотела его брать. «Спаси! Спаси! Спаси!» Глаза женщины светились безумным блеском. В избу вошла Анна. «Назад!» Резко скомандовал Никлаус, и Анна, поняв по тону, что дело плохо, тут же подчинилась. Гвардеец силой отпихнул хозяйку так, что она упала, осторожно положил тельце ребенка на лавку и быстро ретировался, пока женщина пыталась подняться на ноги, при этом ползя к Никлаусу. Он вышел на улицу и схватил пригоршню снега оттереть руки. «Здесь нельзя оставаться». Изменившимся голосом пробормотал он. «Здесь всюду смерть!» Дверь избы распахнулась, и на пороге показалась безумная хозяйка. «Уходим! Быстро!» — закричал Никлаус, и его спутники немедленно повиновались. Анна не скрывала слез. Ей было страшно и холодно. Она боялась неведомой болезни, безлюдного пути, боялась остаться без еды и прокорма для лошади. Боялась того, что вот прямо сейчас ее окоченевшие руки разожмутся, она упадет в снег и не сможет больше подняться. Вдруг она никогда не выберется из этого жуткого, холодного, мертвого леса и не выполнит просьбу Элеонор, не спасет маленького Валентина. «Что, если мужчины прямо сейчас решат вернуться назад, и ей придется подчиниться?» Путники молча двигались по тропе прочь от деревни. Снова пошел снег, и Анне казалось, что она сама уже умерла и попала в ледяной ад, обреченное на вечное страдание среди безмолвных снегов. Когда путники вернулись на главную тропу, уже смеркалось. «Надо найти место для ночлега и обсудить дальнейший путь», — предложил Онур и, не встретив возражений, отправился на поиски подходящего укрытия. Анна спешилась и присела на упавшее дерево, безучастно глядя прямо перед собой. Снег все сыпал и сыпал. Девушке вспомнился уютный теплый голубой кабинет во дворце. Уже не верилось, что где-то может весело потрескивать огонь в камине, перед которым, растянувшись на пушистой шкуре, играет в солдатиков маленький Валентин, что у окна вот так запросто можно сидеть и читать, а потом пить горячий чай с лимонной пастилой, и снег не будет падать прямо на руки, и не будет изнуряющего холода. Никлаус кое-как развел костер, Чувствовалось, что гвардеец тоже сильно устал. Движения его были замедленные и как будто сонные. Он отыскал, как в прошлый раз огромную ель и также соорудил подобие шатра под ее низкими ветвями. Порции еды решено было уменьшить. Похлебка вышла скудной, но, по крайней мере, была горячей. Впрочем, Анне казалось, что стужа настолько глубоко пробралась в тело, что ничем ее оттуда уже не выгнать. — Пойдем вдоль реки до ближайшей заставы Пейрода, — с усилием, подавляя зевоту, проговорил Никлаус. — Там попросим пограничников помочь с лодкой, чтобы сплавиться вниз до Тарского канала. — Придется, конечно, уговаривать, — он покачал головой. — В жизни не встречал хорошего пограничника с той стороны. — О лошади стала, спросила Анна. «Оставим на заставе, не на лодку же их брать. Все, я спать». Еле выговорил гвардеец, слова давались с трудом. Онор попросил не убирать карту и остался у костра, погруженный в раздумья. Тени, залегшие под глазами и скулами, и отблески огня, вели какую-то странную игру на его лице. Оно, казалось, менялось, и в какой-то момент Анне почудилось, что с ними, внимательно уставившись на пламя, сидит не онор, а его сестра. Впрочем, наваждение быстро прошло, и девушка, изнемогая от усталости, прижалась к жениху и уснула. К утру снег перестал идти, вновь прояснилось. Анне показалось, что стало чуточку теплее, но не настолько, чтобы чувство холода покинуло ее изнуренное тело. Он уже занимался хозяйством у костра, а вот не Клауса еле добудились. Он проснулся какой-то чудной, долго приходил в себя, протирал заспанные глаза и тряс головой, словно пытаясь сбросить с себя остатки сна. Выпили по кружке горячей воды Закусили сухарями и снова двинулись в путь. Солнце пробивалось из-за деревьев, и Анне подумалось, что, может быть, все было бы не так плохо, если б не удручающая тишина вокруг. Но хоть бы ветка треснула или каркнул ворон, а то опять не слышно ни звука, только перекат реки где-то далеко внизу, и все. Они шли и шли среди заснеженных деревьев, Лес казался нескончаемым. Анна тревожно оборачивалась назад. Никлаус все чаще стал отставать, приходилось останавливаться, дожидаясь его. К сумеркам остановки стали продолжительнее. а От на гвардеец отказался и сразу улегся спать. Каждое слово давалось ему с каким-то невероятным усилием. Анна заметила, что, прежде чем лечь, Ники набрал пригоршню снега и долго тер руки. На какую-то страшную долю секунды ей показалось, что кисти у него почернели. Но потом она поняла, что это перчатки. Однако сердце ее долго колотилось от испуга. Тишина сводила с ума. Раньше хоть с Ники можно было переброситься словом, но он спал. Он молча смотрел на огонь, не желая вступать в беседу. Девушка решила было тоже отправиться спать, но чужак остановил ее. «Не прикасайтесь к гвардейцу, госпожа Анна», — вдруг сказал он. «Это еще почему?» — возмутилась она. «Он мой жених, и, знаете ли, ночевать в зимнем лесу очень холодно. Тут не до приличий. С ним что-то не так», — с нажимом в голосе пояснил Онур. Девушка почувствовала, будто какая-то тяжесть образовалась у нее внутри. «Надо наблюдать, но лучше не прикасаться». «С ним все в порядке», — с упрямством в голосе возразила Анна и ушла в импровизированный шатер. Легла, закрыла глаза, но долго не получалось уснуть. А когда сон все-таки пришел, ей приснился ники Весь черный, он тянул ее в какой-то бездонный обрыв. Она упиралась и плакала, а он прыгнул туда сам» и девушка осталась одна. Утром было еще хуже. Никлаус отказался встать, просто лежал с закрытыми глазами, отвечая что-то невнятное на просьбы подняться. Он скорчился в неудобной позе с согнутыми и подведенными к животу ногами, а руки засунул под мышки. Анна потрогала его лоб, жара не было. Напротив, Гвардеец казался очень холодным. — Надо согреть его, — обратилась встревоженная девушка к Онору. Она схватила все одеяла и накинула их на Никлауса, затем подбросила веток в огонь, а чужак просто стоял, наблюдая за ней. — Что вы стоите? Помогите же! — возмутилась Анна, но тот лишь покачал головой. — Все бесполезно, — произнес он жуткие слова. «Бесполезно — Бесполезно? — переспросила девушка. Вместо ответа Онур подошел к Никлаусу и вытащил из под мышек его руки. У Анны все замерло внутри. Пальцы гвардейца стали совершенно черными, и это были вовсе не перчатки. Чужак отошел в сторону и стал тщательно мыть руки в горячей воде, нагретой в котелке. Анна стояла, как вкопанная, не в силах пошевелиться. — Ему надо просто согреться, — прошептала она. — Согреться, ведь очень холодно. Она посмотрела на свои ладони. Они были совершенно такими же, как и раньше, без единого признака потемнения. — Нам надо быстрее двигаться к заставе, — решила Анна. — Там ему помогут. Давайте сделаем носилки и прицепим к лошадям. Она повернулась к онуру но тот покачал головой. — Так мы лишь потеряем время, пришлем помощь заставы. Осталось немного, так будет быстрее. — Но мы не можем бросить его здесь одного! — ужаснулась Анна. «Он — Он погибнет! Онор хотел было возразить, что, судя по всему, болезнь не щадит никого, и Никлаус обречен, но промолчал. Девушка заплакала. «Укроем его одеялами, разожжем костер посильнее и оставим еды. Сами поспешим к заставе, только так ему можно помочь!» Мягко, но убедительно произнес Онур. «Не будем медлить, госпожа Анна!» В это время Никлаус широко раскрыл глаза и что-то невнятно проговорил, глядя прямо на Анну. «Что? Что?» — она бросилась к гвардейцу. «Не прикасайтесь к нему!» скричал Онур, но Анна не обращала внимания на предостережение. Ласточки, еле выговорил не Клаус. Что? Какие ласточки? растерянно вымолвила Анна. Ласточки над твоей головой, внезапно очень четко сказал гвардеец и снова закрыл глаза. Анна увидела, как по его шее быстро стала подниматься чернота и вскоре залила все лицо, как чернилами. Его тело расслабилось, он лежал, вытянув ноги и руки, и больше не издавал ни единого звука. «Какие ласточки!» Не веря своим глазам, прошептала девушка и почувствовала, как какой-то комок подкатывает горло, и она вот-вот разразится рыданиями. — Надо спешить, Анна! — скомандовал онор На заставу! Прямо сейчас! Девушка стояла в оцепенении, не в силах издать ни звука, потому что ей казалось, что если она произнесет хоть слово или пошевелится, то силы окончательно оставят ее, и она впадет в неудержимую истерику. Онур, оценив состояние девушки, поднял ее на руки и силой усадил на коня. Хлопнув животное по крупу, он пустил его шагом. Сам же торопливо собрал вещи, снял с Никлауса одеяло и, постояв немного над его телом, достал из мягкого кожаного чехла небольшой нож и уверенным быстрым движением всадил его под ребра гвардейцу. Затем отвязал лошадей и мягким пружинистым бегом отправился догонять Анну.